Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр г е р ц е н Елена. Скворцову в память вятской жизни. И то, что там, никогда не бывает здесь. Шиллер. Часть первая. Спокойно.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 Даже незаметно было, чтобы он старился. Он являлся на московских улицах здоровым, довольным, счастливым, з и м о й в теплом сюртуке с потертым бобровым воротником и с палкой из сахарного тростника, летом в темно-синем фраке и с той уже палкой. «Что это Иван Сергеевич не женится?» — говорил часто соседка его, старая генеральша, страшная охотница до архиерейской службы постного к у ш а н и я и чужих дел.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 к о т о р ы й ходила за ним, как за ребенком, и огромной датской собаки, Плутуса, за которую он ходил, как за сыном. Сначала являлась у него мысль, что жизнь его не полна, что нет никого, кто встретил бы его при возвращении в небольшой домик, что на поварской, кто с т ё р бы пот и пыль не только с лица, но и с души. Мысль эта занимала его несколько времени. Он даже намекал об этом Устиньи, и у с т и н е советовалась тайком от него с ворожаёю, какая будет невеста, т р и ф о в а я или червонная. Но как приступить к такому трудному делу? Между тем время шло, шло, а Иван Сергеевич старился и д о с т а р и л Потом являлась ещё другая мысль. У него было душ сто крестьян Смоленской губернии, из коих 50 платили оброк, а прочие, зная нрав барина, платили только...